«А почему на улицах так безлюдно?» – поинтересовалась я, когда мы уже просто шли по городу. Обед. Все отдыхают. Он держал мою ладонь как-то по-особенному, поглаживая пальчики при этом. «В основном городок населяют рыбаки. Они отдыхают перед вечерним клевом». «Забавно. Я шла и хотелось или бежать, или подпрыгивать. Никогда не была такой счастливой». У нас рыбачат только дети, да юноши, иной раз. Но чтобы мужчины... Приграничье крупной рыбы в реках и озерах нет. За этим следят строго. Помрачнев, произнес Риан. Почему? Видишь ли, родная? Он невесело усмехнулся. Там, где крупная рыба, там и крупные хищники, которые этой рыбой питаются. А хищники в приграничье в основном нежить о чем и речь. Поэтому водяные строго следят и за количеством рыбы, и за ее размерами. К тому же у нас договор с русалками, — напомнил лорд-директор. И пока я размышляла над его словами, мы подошли к единственному месту, откуда слышался шум бойкой торговли, досужих разговоров и вопли. — Бублики! Кому бублики? — Хочешь бублик? — поинтересовался магистр. — Нет. Я, запрокинув голову, рассматривала огромную скалу, нависшую над местом, где, по-видимому, и проходила рыночная торговля. — Пряник? — Тоже нет. — Рян, а почему рынок именно здесь? — Так не жарко, — весело ответил он. — Да и так не особо жарко, — заметила я. В следующее мгновение зной охватил. Жарко стало так, что захотелось снять и рубаху, и сарафан, и... Вновь температура вернулась к прежнему состоянию. — Ты же не думала, что я заставлю бродить под палящим солнцем совсем без защиты? Магистр улыбнулся. — А вообще, здесь действительно очень жарко, потому-то и рынок расположен в тени Гориги, так что по поводу пряника? Я улыбнулась, моя улыбка нашла отражение на его губах. Мне так хорошо. — Не до пряника, — догадался магистр, Кивнул. Я утянула его по дороге вниз, к этому самому рынку. Едва мы спустились по склону, ощущение морского воздуха стало сильнее. Влажность, даже, наверное, сырость, словно мы входили в пещеру. И как-то незаметно мой порыв бежать навстречу приключениям угас сам по себе. И теперь я шла даже чуть позади Риана. «Я был здесь утром», — скрывая улыбку, сообщил он. Было Также — почему-то спросила я. «Как?» — последовал вопрос. «Жутковато!» — описала я свои эмоции. «Мне сложно видеть мир твоими глазами, родная!» — признался магистр. «Для меня жутко. Это скорее нечто любопытное, что было бы интересно исследовать. Но утром мне здесь любопытно не было». «А сейчас?» — осторожно поинтересовалась я. В свете обнаружения тобой обережной вышивки крайне любопытно. Мне тоже стало очень любопытно, и я опять едва ли не бежала, поспевая за широкими шагами магистра. Вообще, наверное, все рынки похожи один на другой. Стоят торговые ряды, народ гуляет, кто просто так, с важным видом на товар поглядывая, кто быстро и сноровисто стремясь скупиться, быстрее до да домой вырваться. Торговцы расхваливают товары, разносчики призывают отобедать на ходу. Разношерстные братья носильщиков гарантирует быструю доставку домой и покупателя, и покупок. И здесь тоже был самый обычный базар. Разве что разносчики понаглее, да продавцы ленивее. Редко какой лавочник о своем товаре рассказывал. Продавцы все больше сидели, да лениво бумажными веерами отмахивались. Самые лучшие рынки у песчаных демонов. Вдруг произнес Рян. Обязательно там побываем. А что там? Идя вслед за магистром и разглядывая разложенные на кожевенном ряду ремни пояса, пряжки до да жилеты, спросила я. Узнаешь, последовал загадочный ответ, Ириан свернул в следующий ряд: Ткани, ткани, ночнушки до да рубахи и вновь ткани. Я шла и задумчиво рассматривала, как торговцев, в основном мужчин, и все они бородой отличались, так и товар, в основном грубый лен да хлопковую пряжу. То ли здесь иных тканей не видали, то ли просто не в ходу были. Из готовой одежды продавались в основном исподние, да расшитые обережным орнаментом рубахи, готовых платьев, костюмов, плащей здесь не было, как не продавалась и одежда черных цветов. Все видела, а черной даже просто ткани на прилавках не имелось. И тут я услышала страшный скрипучий голос. Зло, зло идет, по миру расползается, по свету разлетается. Придет в эти земли темный император, черные всадники предвестниками беды станут. Да пожрет он детей ваших, жён да дочерей в полон уведет. Отцов и дедов произведет, истинно слово мое!» Орала все это страшная, сгорбленная старуха, Потрясая крючковатыми пальцами правой руки. Левой она на крюко опиралась, И взгляд такой безумный, жуткий. «Кому вы нужны?» Едва слышно прошипел вдруг магистр. «С отцами, дедами и дочерями». И невольно улыбнулась, и тихо спросила. А зачем императору понадобились бы отцы и деды? Рен остановился, на меня посмотрел, потом на полоумную бабку, вокруг которой собирался народ. Дети молчали, глядя на нее округлыми от страха глазами. Мужики сурово молчали и кивали в знак согласия, а женщины, утирая слезы, подходили и складывали к ногам, кто деньги, а кто еду. Сейчас и спросим. Принял неожиданное решение магистр и, оставив меня стоять посреди торгового ряда, направился к старухе. Как только Риан отошел от меня на три шага, высокий темный лорд исчез, и теперь я видела не менее высокого и широкоплечего местного мужика с русыми локонами, светлой кожей и даже бородой. А когда Риан обернулся, поняла, что глаза у него теперь голубые, а черты лица грубее и вместе с тем добродушнее стали. Нос утратил остроту, присущую темным аристократам, лоб стал уже, даже скулы не его. В общем, узнать великолепного лорда Рианатьера в этом могучем жителе приморского городка было невозможно. «Грядет, грядет зло!» — продолжала орать старуха. Голос у нее был хоть и скрипучий, но громкий. Впрочем, предвестие грядущего ужаса перекрыл невинным тоном заданный вопрос. — Уж простите, почтенная ведунья, да позволь вопрос задам, мудрейшая. — Так по что темному-то злыдню невмиручему, отцы наши до да прадеды? И старуха умолкла, оборвав выступление на «Пожрет он ваших детушек», развернулась всем корпусом к магистру и уставилась на него непроницающим взором. — А и вправду мужик говорит! — Отозвался седобородый рыбак. — Почему рыбак? Да потому что красные сапоги у него в чешуе рыбьей были полностью. — И то верно! — молодой плечистый парень тоже решил высказаться. — Ну, у бабы знамо, дело зачем? Все мужики заржали. Иначе и не скажешь. Даже кентавров посрамили. Те и так смеются тише. И не оскорбительно. Ну, детей-то пожрать Тоже ясно. Снова парень. А старых-то дедов К чему приспособить? И все призадумались. Горе идет! Заорала старуха. Зло великое, а вы-то! И вот тут я узрела Истинно коварную, Темно-лордовскую улыбку На простоватом лице Магистровой иллюзии. Да затем рян. Вкратчиво произнес. Так сама почтенная туда давеча вещала. Отцов и дедов призовет. Вот ты нам и ответь, На кой темному императору Старики сдались? И сказано это было так, Что в толпе тут же послышалось. Да, да, пущай скажет. На кой деды ему? Сказала первое слово, Второе говори. И много чего еще В подобном духе. А лорд Риантьер мягко отступил и покинул толпу, не привлекая к себе внимания, и вскоре вновь, взяв меня за руку, прислушался к им же спровоцированному происходящему. — На ремни кожаные поизведет, — заорала старуха, — на плети смертоубийственные! Но ее отчаянный вопль был воспринят с деловой точки зрения. — Ты это погодь! — начал пряжестый мужик в красной рубахе. И, поглаживая бороду, продолжил. На ремни, говоришь? Не, это кожа дрянь дрянью. Уже поверь мне, трогу кожевнику. И все зашумели, поддерживая мужика. На мясо! выдвинула предположение вещунья. Кому оно надо? Мясо-то такое! заговорила одна из женщин, солью морской провоненная, брагой пропитанная, куривом изведенная. «На потраву только мясо-то это!» Бабка перестала горбиться, встала ровно, горделивую осанку демонстрируя. Руки на груди сложила и, как рявкнет, «Хватит!» Все примолкли.